Вероника Лесневская. «Жена на выход». Выход первый. Вторая книга дилогии. Первая часть. «Невеста на выход». Глава первая. «Одиннадцать месяцев спустя». Россия. Карина. Расслабленно откинувшись на спинку кресла, я смотрела в иллюминатор. ожидая, что по ту сторону толстого стекла вот-вот появятся очертания родных мест. Рядом, в специальном кресле, спала моя дочь Алекса. Ее пухленькие губки были сложены милым бантиком, длинные реснички чуть подрагивали, бархатные щёчки налились румянцем. Сейчас она была похожа на милого ангелочка, но я-то прекрасно помню, какие истерики она устраивала нам с Амелией. Хотя, может, Алексе, как и мне, не нравилось жить вдали от Родины. Я не могла поверить, что мы наконец-то летим в Россию. За все эти два года Англия так и не стала для меня родной. Более того, с каждым днем она вызывала во мне все больше отторжения. Дошло до того, что каждая мелочь раздражала. Надменные лица проходящих мимо людей, пыльный воздух, Гудящие автомобили, вычурные дома. Я чувствовала себя мелкой букашкой в огромном болоте. Тону и не могу выбраться. Может, это просто послеродовая депрессия? Да, скорее всего. Я долго и тяжело восстанавливалась после Кесарева. Не знаю, как бы справилась, если бы не мама. Надежным тылом для меня стал и Стив. В любой момент я могла обратиться к нему с просьбой, даже самой безумной, и не получила бы отказ. Конечно, старалась не злоупотреблять его добротой. Хватало того, что Стив очень помогал с учебой, к Алексе относился как к родному человеку. Университет я не бросила, однако пришлось перевестись на заочное отделение. К зачетам и экзаменам готовилась по ночам. В итоге неплохо окончила курс и была переведена на следующий. Не знаю, как выдержу еще несколько лет обучения в Англии на нелюбимой специальности, но я обязана это сделать, иначе грош цена моим словам и обещаниям. Понятия не имею, какие события происходили все это время в России, но меня не покидало чувство, что от меня упорно скрывали нечто важное. Амелия постоянно уходила от серьезного разговора, мастерски переводя тему. Впрочем. Выяснять все равно не было ни сил, ни времени. С каждым днем я все сильнее скучала по дому. Это убивало. Никак не могла понять, почему мы не могли полететь в Россию на каникулах. Амелия выдумывала новые отговорки, и в итоге я просто перестала спрашивать. Каково же было мое удивление, когда отец позвал нас на это лето домой. Я как раз закрывала последние долги в университете. Быстро решила вопрос с практикой, договорившись, что буду проходить ее в папиной строительной компании. «А что? Он же сам об этом всегда мечтал». Билеты взяла на июль. Предлагала Стиву поехать с нами, но он лишь неопределенно пробубнил что-то о неотложных делах. «Чего ты?» — хохотала я, когда англичанин в очередной раз забежал к нам в гости. «Ты же никогда не был в России. Соглашайся». «Научу тебя пить водку, играть на балалайке и познакомлю с медведями». Стив изменился в лице и, сведя брови, недоуменно посмотрел на меня. «Шучу!» — вздохнула я и отмахнулась от него. «Никак не пойму твой русский юмор», — хмыкнул он и принялся помогать мне собирать чемоданы. «Приеду через месяц, как раз на день рождения Алексея, улыбнулся мне. Я радостно кивнула и чмокнула его в небритую щеку. Все-таки хорошо, что свой первый день рождения Алекса встретит на родине, в окружении близких людей. Правда, не всех. Сердце встрепенулось, словно напоминая, что оно у меня еще есть, хоть и разбитое на мелкие осколки. Но я загнала горькие чувства как можно глубже, как делала все эти два года давно запретила себе думать о прошлом. «В день отлета Стив подвез нас с Алексой и Амелией в аэропорт, дождался, пока мы пройдем паспортный контроль. Обняв мужчину на прощание, я подумала, как же мне повезло встретить в этой ненавистной стране такого замечательного англичанина. Ведь теперь даже не представляю своей жизни без него». Невольно улыбнулась своему еле заметному отражению в стекле иллюминатора. Самолёт заходил на посадку, возвращая меня в реальность. В какой-то момент нас сильно тряхнуло, и Олекса проснулась, вскрикнув от страха. Чш, моя хорошая, мы уже дома, в России. Поглаживала ее по рыженькой макушке, успокаивая. Малышка, будто понимая, притихла и с интересом устремила свои сине-зеленые глаза на меня, затем повернула голову к иллюминатору, что-то рассматривая. В аэропорту нас встретил отец. Если бы не Олекса на моих руках, то я бы с разбега бросилась ему на шею. Папа прилетал к нам в Англию очень редко, ссылался на загруженность на работе, но подробности не рассказывал. Смогла только выяснить, что он запустил какой-то новый грандиозный проект и, кажется, планирует реализовать его в Эмиратах. У отца всегда были наполеоновские планы. а в роли голоса разума и холодного расчета чаще всего выступал ключевой. Раз уж последний не отговорил пламенного Огнева от затеи, значит, проект реален и обоснован. Надеюсь. «Привет, молодой дедуля!» — хихикнула я, целуя папу в щеку. Он улыбнулся и нежно посмотрел на Алексу. Та, в свою очередь, потянулась к деду и ухватила его за нос, вызвав наш дружный смех. «Это она тебя наказывает, потому что ты редко у нас бывал», — подмигнула я папе, а он аккуратно приобнял меня вместе с малышкой. Потом повернулся к стоящей неподалеку Амелии и, поцеловав ее в висок, повел нас к машине, куда уже были уложены чемоданы. «Кажется, в моем городе за эти два года ничего не изменилось. По-прежнему загруженные трассы, все те же уютные дома, да и люди по старинке снуют туда-сюда по цветущим улочкам и бульварам, торопясь по своим делам. Ощущение, будто время здесь остановилось, и все вокруг было заморожено. Только когда я вернулась, город ожил, вместе со мной». полной грудью вздыхала горячий воздух и наслаждалась жарким июльским днем. Оказавшись дома, мы сразу устроили здесь беспорядок, так как условия нам диктовала безудержная Алекса. В свои одиннадцать месяцев она уже бегала вовсю и не упускала возможности полазать по шкафчикам, исследуя все, что там лежит. К нашему приезду папа успел обустроить уютную детскую. Стены нежно-розового цвета, На полу пушистый ковер, у окна – белая резная кроватка с балдахином. У противоположной стены – мягкий диван, чтобы можно было ночевать с Алексой. Вся мебель выполнена в одном стиле – комод, шкафчики для детской одежды и игрушек, навесные полки, низкий столик. Надо же, все продумано до мелочей. Осталось лишь разложить вещи, вдохнуть в эту комнату жизнь и наполнить ее смехом. «С этим мы справимся». Теряясь в домашних делах и суматохе, не заметила, как время приблизилось к ночи. Ведь я толком с папой и поговорить не успела, ничего не узнала. Уложив Алексу, тихонько вышла из детской и спустилась в гостиную. Отец сидел в кресле, уставившись в телевизор, и бесцельно щелкал каналы. Заметив, что я рядом, Быстро нажал кнопку выключения и поднялся, собираясь уходить. Или сбежать. «Спокойной ночи, дочка. Ты, наверное, устала за сегодня?» Чмокнул меня в лоб и развернулся. «Ну уж нет. Не так быстро, пап». Взяла его за руку и заставила посмотреть на меня. «Мне нужно с тобой поговорить», — серьезно произнесла, не сводя с него глаз. «Конечно». Мгновенно откликнулся отец. «Только давай завтра!» Высвобождая руку, натянуто улыбнулся он. «Что за тайны мадридского двора?» Неоднозначное поведение Огнева только подогревало мое любопытство. «Что вы от меня скрываете?» — холодно бросила ему. «Почему все это время держали в полной изоляции в Англии? Что здесь произошло? Выясню, ты меня знаешь!» Я говорила размеренно и строго, пытаясь достучаться до отца. Не выдумывай! Вдруг закипел он. Ты занималась ребенком и училась. Причем тут изоляция? В Англии. Да многие только мечтают о такой изоляции. Как только Алекса немного подросла, вы и приехали. Зачем было ее раньше перелетами мучить? Я задумалась. В его словах была логика. Но все равно я им не верила. Какое-то внутреннее чутье подсказывало, нет, кричала о том, что меня технично обводят вокруг пальца. Воспользовавшись моим замешательством, Константин направился в спальню. Пап, мне нужно закрыть практику. Я договорилась в университете, что пройду ее в твоей компании. протараторила ему в спину. Отец замер и, поразмыслив немного, все же удостоил меня ответом. «Итак, подпишу все необходимые документы. Можешь отдыхать спокойно. Может, и диплом мне английский купишь заодно? Ты же хотел, чтобы я работала с тобой. Что-то изменилось?» Выпалила, сама не понимая, почему меня злит эта ситуация. «Не хами!» — осадил меня папа. «Я тебя услышал!» «Подумаю, какую работу тебе доверить». Снисходительно взглянул на меня, как будто я вовсе ни для чего не гожусь. «Ничего. Я докажу, что способна на многое. Буду очень стараться». В конце концов, дала слово.